ЧАСТЬ ВТОРАЯ Только лишь узнав в больнице от шерифа, что случилось у большого провала два дня тому назад, Коэнс и другие члены его команды одолжили на складе пожарной части огнеупорные костюмы и противогазы. В костюмы они облачились сразу же, а вот противогазы были довольно старыми, поэтому парни решили воспользоваться ими только если количество газа превысят допустимое и надели незадолго до того, как добрались до дна. В масках, конечно, было невыносимо душно, а через фильтры поступало недостаточно воздуха, вынуждая мужчин делать мелкие вдохи. Если они как можно скорее не закончат своё обследование, то задохнутся в них. Коэнс был уверен, что на дне есть что-то или кто-то, поэтому он намеревался потратить время на тщательные поиски. Однако его энтузиазм при такой жаре быстро улетучивался, что не давало ему пасть духом, так это молодость и чувство долга, плюс уверенность в себе, ведь он попадал в более тяжёлые ситуации, чем большинство взрослых людей. На теле юноши в разных местах имелось более 10 шрамов, половина из которых едва не стоила парню жизни. Пытаясь отолеть 50-тонного каменного медведя, ему пробило лёгкие, но он умудрился выбраться из кишащих заразой джунглей во время проливного дождя благодаря своему знанию лекарственных трав, полученного в западном фронтире. Странное племя пигмеев с плато Рено атаковало его и ранило пятю отравленными ядом стрелами. Там ему удалось уничтожить тресуна земли, которого племя почитало за своего бога. при помощи защитных чар, заученных им в одной из библиотек столицы. Он справится и в этот раз, а если нет, то всё равно будет бороться до самого конца. Коэнс подготовился со всем своим юношеским напором и решительностью, взяв с собой даже троих товарищей, хотя один из них уже встретил свой конец. Груз ответственности юного лидера слегка тяготил его ум и мысли. Он не был уверен, где именно, но где-то точно должна была быть дверь, через которую убийца по имени Ди входил и выходил. Полотмя наполненное белым дымом, трое отчаянно принялись за поиски. 5 минут, 10, 20. Из-за пара под огню упорными костюмами градом лился пот, а ноги увезали в красной глине. Через полчаса Кенс, воспользовавшись микрофоном в маске, обратился к друзьям. "Граф Чанг, выбираемся пока из этой дыры. Потом сделаем ещё один заход". Ответа не было. Граф Чанг в приёмнике послышался слабый голос. "Чанг здесь. «Из-за жара у меня глаза болят. Не знаю, куда иду. Я сам к тебе подойду. Оставайся на месте». Куэнс осмотрел свои ноги. Они светились люминесцентной жёлтой краской, которой деревенский художник по его просьбе намазал подошву их сапог. У Чанга была зелёная краска, у Грефа синяя. Как только он вернётся на место, где они коснулись дна, их будет достаточно легко найти. Доложив Грефу, что он собирается искать Чанга, Куэнс повернул обратно. За спиной оставались отпечатки его следов. Едва он сделал по ним шаг, как в дыму начали вырисовываться человеческие очертания. «Чанг?» «Да», — ответил звучный голос. «Ты же говорил, тебе из-за жара ничего не видно!» «Да, но теперь я вроде бы и вижу». «Знаешь, где Греф?» «Нет, это всё пар». «Я вызывал его, но он не ответил. Должно быть, ему слишком жарко». «Забудь о нём на минуту. Я нашёл вход». Куэнса как громом поразила. «Так что ж ты сразу не сказал? Где он?» «Вон там. Я тебе покажу». Чанг двинулся вперёд, и Коэн, сделав отметку об их направлении, начал отсчитывать шаги. 267 шагов привели их к отвесной стене, в которой располагала железная дверь 10 футов в ширину и 10 в высоту, и скорее служила въездом для фургонов, чем входом для людей. Интересно, откроется ли? Парень толкнул дверь. От одного прикосновения кончиков пальцев петли измучно заскрипели. Когда проход приоткрылся, стала видна внутренняя часть. Похоже, это был коридор. «Что будем делать?» Поинтересовался Чанг. Попрежнему волнуясь за Грэфа, Куэн сказал: "Выбора нет. Я пойду. А ты, Чанг, жди здесь Грэфа. Я-то не думаю, что он мёртв. Нет, не думаю. По крайней мере, пока мы воочию, в овоще, вот мы и убедимся. Ладно, подожду. Будь осторожнее там". Куэн шагнул в приоткрытую дверь один. Внутри его встретил сумрак, практически такой же, как и снаружи. Губы дыма поначалу закрывали ему обзор, но они ещё злястоело ему пройти глубже. Вскоре он заметил, что это было невероятно огромное здание. «Кто, чёрт возьми, когда выстроил это место? А мы-то дураки жили прямо над ним и ничего не подозревали». Думал он, обливаясь холодным потом. Он быстро дошёл до поворота. Раздумывая над тем, в какую сторону пойти, Коэнс услышал справа по коридору шаги. Кто-то шёл спокойной и твёрдой походкой. Он присмотрелся, и с глубины коридора приближалось некое очертание человека. «Граф?» Позвал он, повинуясь интуиции и общим чертам фигуры, за спиной рюкзак, на глазах защитные очки, а рот и нос закрывает противогаз. Это определённо был граф. Завидев за углом Куэнса, смутная фигура всполошилась и, сломя голову, бросилась по коридору. «Подожди, граф!» Правая рука фигуры исчезла в стене. Поражённый Куэнс, бросившись в погоню, предположил, что за стеной должен быть другой проход, и Николе Блис нырнул в него. Фигура мчалась впереди, После нескольких манёвров и поворотов они сбежали вниз по широкому пролёту каменной лестницы. Насколько хватало глаз, кругом царила серая тишина. Вдруг Куэнт замер на месте, путь ему преградило множество дверей. Он точно не знал, заходил ли в них Греф. С нехорошим предчувствием юноша инстинктивно решил повернуть назад, но в этот момент двери стали претворяться. Изнутри пахнуло липнувшей кожи сыростью. Если бы в тусклом свете его глаз не уловил человеческую фигуру, то парень ни за что бы не стал заходить. Но, собравшись с духом, он ступил внутрь. Двери за ним захлопнули с такой силой, что подтолкнули его вперёд на несколько шагов. «Заманили!» – подумал юноша, всё больше и больше убеждаясь в своих подозрениях. Тусклое освещение приняло синеватое оттенок. Квенс почувствовал, как оно просачивается в него сквозь кожу и напряжённо выпрямился. Ещё раз осмотревшись вокруг, он подметил, что место это было наполнено жутковатой аурой, охладившей его горячий пыл. Между широким каменным полом и огромным потолком втиснулись высокие каменные статуи. Куэнс уставился на них снизу вверх, но тут пол вместе с потолком стали до странности близкими, а затем и вовсе поменялись местами, оставив его стоящим на полу и смотрящим вниз на потолок. Повсюду он мог видеть лестницы и площадки, и малейшего изменения в перспективе было достаточно, чтобы даже эти смещённые и перекрученные ступени, преломляясь на весу, закручивались в спирали. Геометрия теряла здесь всякий смысл, Аптические аномалии прошли сквозь его тело, вызвав у Куэнса сильный приступ тошноты. Всё случилось в ту самую секунду, когда вздрагивание земли перешло в слышимый шум. Он приближался откуда-то из едва освещённой дали. Куэнс смог различить в этом звуке шаги. Странное здание всё-таки решило обнаружить себя перед днём. Куэнс коснулся выступа кожаным наручем, который закрывал его левую руку от запястья до локтя. Натянулась пружина цилиндрической установки, выпустив из-за защиты железные стрелы. Запущенные сильно ожжённым кислородом снаряды могли пробить броню крупного зверя с 50 ярдов. Звук вырывающейся из трубки сбытка кислорода подстегнул Куэнса желания бороться. В тусклом свете проступило тёмное пятно с человеческим силуэтом и громогласный постобъё. Это лишь одна эмоция, которую Куэнс не мог позволить себе сейчас выказать, но она всё равно вмешалась в его голос. Прозрачный силуэт, остановившийся перед ним на узком лесничном пролёте, был высотой во все 10 футов. Тело облачено в доспех со свинцовым отливом, голова целиком закрыта шлемом с тремя вертикальными прорезями, в правой руке он держал копье около пятидесяти футов длиной, а на бедре носил полуторный меч. «Ты кто?» – спросил Коэнс. «Я хранитель этого места», – отозвался хрипловатый голос. «Хранитель? И давно?» «Ещё до того, как появились на свет твои предки. Что здесь происходит?» «Я мог бы тебе объяснить, но ты всё равно не поймёшь». Мои друзья пропали. Они здесь? Да. Приведи их ко мне. Ты можешь попробовать забрать их силой, если пожелаешь, но они нужны здесь. Где они? Там же, где и ты скоро окажешься. Только проговорив это, громадная фигура резко атаковала. Гигант одним прыжком преодолел расстояние почти в 30 футов, оказавшись возле Квенса. Юноша, глядя в своего противника, был потрясён его невероятными габаритами. Враг, судя по всему, не хотел утруждаться лишним движениями, а просто собирался проткнуть занесённым копьём грудь парня. Доспех с глухим стуком тяжело приземлился. «Сюда!» – услышал он справа от себя. Колени великана подогнулись, он шевельнулся, чтобы повернуться в том направлении, но туловище его начало заваливаться. Он опустился на колено, опираясь на левую руку, чтобы не упасть. Железные стрелы торчали из суставов в обоих коленях. Куэнсу, может, и хватило скорости для нападения – Но как ему удалось увернуться от падающего тела гиганта? Громадная фигура никак не могла скрыть своего удивления, а юноша, указав левой рукой прямо на противника, грозно приказал ему: "Отведи меня к друзьям. Хочу, чтобы вы ведёте их". Голос гиганта трогнул от какого-то пробирающего холода. "Конечно, хочу. Что ж ты увидишь? Выходи". Последние слова были обращены к Квенсо. В словно в ответ на призыв сверху со свистом что-то посыпалось. По звуку, с которым падали предметы и по высоте, на которой они подскакивали, Квенс мог бы определить, с какой высоты они начали падать, но ему было не до этого. По его ноге лежала куча из человеческих рук, ног, туловищ и голов, отрубленных самым страшным образом. Джен, Кацума, Зорга, Далес. Что же это такое? Квенс, воцапению не уступившись, на них краем глаза уловил, как гигант поднимается, и до слуха его донёсся звук вытаскиваемых железных стрел, падающих на пол. Они отдали свои жизни ради этого места, и это должно присоединяться к нём. В поле гиганта был перебит резким металлическим лязгом. Третья стрела Куэнса вонзилась в его висок. Потрясённый доспех замахнулся правой рукой, описав ей дугу. Навершие занесённого копья составляло около 3 футов в длину и имело наточенные как бритва края. При приземлении с размаха оно могло бы разрыз пополам тушу большего дракона. А! Вырвалось у гиганта Коэнс оказался над смертоносным ударом и на одной высоте с лицом фигуры в броне. Потрясающей гибкости его колени способствовала врождённая сила и усиленной тренировке в качестве егеря. Правой рукой он ухватился за лезвие кинжала, выглядывающего из кожной защиты на предплечье. Со всей силы Коэнс опустил клинок на голову гиганта. Лезвие было сделано из особой стали, выкованной самым известным кузнецом в западном фронтире – С лёгкостью, которая потрясла даже опытного в этом деле Куэнса, меч прошёл сквозь шлем и забрало, и наполовину погрузился в туловище врага. Однако, когда Куэнс приземлился, по лицу его не расплылась победная улыбка, а скорее набежала тень растерянности. За исключением медной оболочки, клинок не встретил никакого сопротивления. Рассмеявшись, гигант обхватил шлем руками и потянул его вверх, головы под ним не оказалось, только пустое место. «Это не моя истинная форма», «Пока не завершится реконструкция здания, мне необходимо тело, чтобы справляться с тобой такими, как ты. Но я вижу достаточно хорошо даже и без головы», — хохотнул он. На сей раз Куэнт встал как вкопанный и не в состоянии уклониться от удара копья, и вдруг исчез. Гигант обернулся. Парень уже добрался до двери, но ну стоило ему развернуться, как он застыл на месте, там, где была дверь, теперь находилась холодная каменная стена. «Прыткий гадёныш!» Безголовый гигант круто налокапём. До этого он проткнул только остаточное изображение Квенса. Тот был не только прыгучим, но и достаточно шустрым. Ситуация поменялась. Хмыкнул гигант.